Глава 47. Полночь в четвертом лагере. Сесили разбудила пищание будильника. Звук приглушала шапка, натянутая на уши. Первой ее мыслью было «нет». Двигаться не хотелось. Для нее было большим сюрпризом то, что она заснула после ночных открытий. Раньше Сесили допускала, что все это — галлюцинации, вызванные высотой, своего рода извращенный сон. Реальность же, то, что Чарльз лгал им, оказалась более пугающей. Зачем ему это понадобилось? Сессили, ли ты журналист? Когда вернешься в базовый лагерь, ты сможешь задать свой вопрос и потребовать ответ. А сейчас, в четвертом лагере, она ничего сделать не может. Перед броском на вершину, которого так ждала. Здесь все отличается от Сноудена. Она много работала, готовилась, тренировалась. И вот ей предстоит подняться на одну из самых высоких вершин мира. Она уже прошла долгий путь. Что ей стоит сделать еще несколько шагов? сесили резко села, охваченная внезапной паникой. «Что у меня на лице?» Ее рот и подбородок были мокрыми от конденсата, собравшегося под кислородной маской. Она стерла влагу краем спальника. В голове пульсировала. Она вынула из рюкзака все, что будет лишним на вершине, и оставила несколько батончиков с гранолой, две полулитровые бутылки воды, энергетические таблетки, пуховые варежки, несколько синтетических грелок для рук, молитвенный флажок, кислородный баллон, камеру, телефон и несколько запасных аккумуляторов. Выбралась из палатки и воткнула ледоруб в снег. К ней уже шел дуг. Отлично, ты проснулась. Планы изменились. Сесили спустила вниз маску. Опять? Что ты имеешь в виду? произнесла она, чувствуя головокружение. Дук ответил не сразу: Тебе понадобится вода. Передай мне свои бутылки. Он наполнил горячей водой ее поллитровые бутылки, и она бросила туда энергетические таблетки. Одну из бутылок убрала в нагрудный карман кобинизона к камере и телефону, чтобы гаджеты не замерзли. Где Галден? Сесилия надеялась, что небольшая нечеткость сознания рассеется, когда она начнет двигаться. Тут она сообразила, что пока возится с бутылками, маской и головной болью, Дуг продолжает говорить и попыталась сосредоточиться на его голосе. «Двинется сразу за тобой. Тебе лучше бы пойти вперед. Буран возвращается. «Иди по веревке, и все с тобой будет хорошо». «Подожди, Дуг», — Сесили замолчала, переводя дыхание. Разговор требовал огромных сил, но она все равно должна была спросить. «Гранта кто-нибудь видел?» Он покачал головой. «Нет, пока от него ничего. Но не дергайся из-за него». Сесили перебила его. Следующий вопрос вырвался непроизвольно, прежде чем она смогла остановить себя. «А ты знал, что Чарльз был на горе с самого начала?» Его глаза еле заметно расширились. «Конечно, знал», — тихо сказал он. «Я все объясню. Давай поговорим в базовом лагере». Сесили кивнула и надела маску. Галден намерен пойти следом. Она намерена получить ответы. Дуг залез в ее рюкзак, заменил баллон на новый и подключил его. Речи о технике и восхождении уже не было. Она будет идти вперед, пока хватит сил переставлять ноги. Сесили включила налобный фонарь, и Дуг указал ей направление к перилам. Ступай осторожно, смотри под ноги. С маской на лице она говорить не могла, поэтому выставила вверх большой палец, огромный в толстых перчатках. По снегу пробралась к перилам и дошла до якорной точки, где лежали две веревки. Одна вела к вершине, другая к третьему лагерю. Сесили пристегнулась к той, что вела к вершине. Часы показывали половину первого ночи. Налобный фонарь освещал пространство впереди на длину следующего шага, а вперед вела тонкая веревка. Остановившись, чтобы глотнуть воды из бутылки, Сесили посмотрела в чистое ночное небо, усыпанное звездами. Над маршрутом висел Орион. Казалось, она поднимается к нему, к тем высотам, где обитают боги. В настоящий момент больше ни одна команда не поднималась на другие восьмитысячники. И сейчас она была ближе всех двуногих к небесам. Сесили чувствовала себя сильной. В ней было больше сил, чем за все время ее пребывания на горе. Ей даже показалось, что она идет вперед слишком быстро, и Галден не сможет догнать ее. На горизонте ничто не указывало на зарождение рассвета. Она и не предполагала, что будет подниматься на свою первую серьезную вершину под покровом ночи. Сеселя огляделась в поисках луча от налобного фонаря Галдена или кого-то из команды, но ничего не увидела. Только тонкая линия веревки, обозначающая путь. Любой неверный шаг — и ты на краю пропасти, а если ты не пристегнут, то неизбежны падения в эту пропасть и смерть. Однако страх внутри ее... Почему-то сжался до крохотной крупинки. Все эмоции исчезли, осталось лишь осознание опасности. Оно присутствовало, однако Сесили на него было плевать. Может такая апатия и есть горная болезнь? Странное ощущение. Свой бесконечный путь Сесили решила потратить на анализ событий прошлой ночи. Почему Чарльз сделал вид, будто приехал на гору позже всех? Самое простое объяснение... Ему нужно было побыть на горе без команды. Дуг знал, так что, вероятно, Чарльзу нужно было время, чтобы построить свой маршрут через ледопад и в обход расселен. Вероятно, потому он рассчитывал вдруг появиться на горе и быстренько взбежать на вершину. Чтобы все выглядело так, будто от него не понадобилось никаких усилий. Однако есть одно «но». Ален и Ирина мертвы. Если их смерть не случайна, а именно это она и подозревает, тогда на горе есть некто, кто представляет опасность. А тут еще Грант пропал. Он тоже все еще может быть угрозой. Сесили, передвигай ноги, не думай о смерти. Но она только и может что думать о смерти. Здесь, наверху, никто не живет. Во всяком случае, подолгу. То, что она вообще решается дышать здесь, это вызов всему естественному. Сесили дотронулась рукой до лица. Оказывается, она зачем-то сдвинула маску. «О, точно! Надо попить!» Она полезла за бутылкой во внутренний карман комбинезона. Толстые перчатки делали каждое движение пальцев неловкими. Это был восторг, когда теплая вода прокатилась по пересохшему горлу. Но потом она поежилась. Убрала опустевшую бутылку в карман и застегнула молнию. Глупо было оставлять ее открытой, Холод ворвался в комбинезон, как паводковая вода. Какое-то у нее перекошенное принятие решений. Вероятно, гипоксия. Такое ощущение, будто время тает, и она не замечает его течения. Лишь движется вперед и вверх, делая шаг за шагом. Небо вокруг стало светлее. Таких восходов Сесили никогда прежде не видела. Золотистый свет, заливший бескрайние снежные поля, превратил пугающий ландшафт в удивительную страну чудес. Сесили видела огромное пространство вокруг себя, а далеко под ногами — облака, похожие на непрозрачную пузырчатую пленку. Свет раннего солнца окрасил отдаленные пики в оранжевый. На ее веках собрались снежинки, гигантские и крохотные. Здесь не было ничего среднего, сбалансированного, только диаметрально противоположное. Сесили не сомневалась, что Галден догоняет ее, идет своим мерным шагом, дышит ритмично и взглядом своих темных глаз сверлит дырку в ее комбинезоне, подгоняя вперед. Даже поврежденный гипоксией мозг знал, если она остановится надолго, ее жизнь подвергнется опасности. Она убьет себя, убьет его. Понимая, что от нее зависит не только ее жизнь, Сесили каким-то образом заставила себя сосредоточиться. Приказала себе двигаться дальше, подняла тяжеленную ногу в тяжелом ботинке, облизнула губы. Они были совершенно сухими. Вообще-то, у нее пересох весь рот опять, и так быстро, ведь она только что останавливалась, чтобы попить. Разве нет? Того, что осталось в бутылке мало. А еще одна у нее есть может, в рюкзаке? Стоит ли снять его? Сесили подумала, что, возможно, не сможет закинуть рюкзак обратно на плечи, если снимет его. Она натянула маску и сделала глубокий вдох. И пошла вперед. А потом услышала громкий хлопок, а за ним шипение утекающего из баллона кислорода. Остановилась. Обеими руками прижала маску к лицу, словно это могло остановить утечку. Баллон неисправен. Это оживший кошмар. Ее вина но после выхода из четвертого лагеря она не прикасалась ни к нему, ни к шлангу. Да и вообще к ней никто не приближался, кроме одного человека. Дуга. «Галден!» — закричала она, но маска приглушила крик. «Он наверняка где-то рядом. Ей нужна его помощь». Однако Сесили так и не ощутила дружеского похлопывания по плечу. Периферийное зрение ограничено очками — капюшоном, поэтому нужно было поворачиваться всем телом, чтобы увидеть, что сзади. Сесиль повернулась. Но Галдена там не оказалась. Она была на горе в полном одиночестве.